Как пережить разлуку и потерю близкого человека? Любые расставания, с которыми мы сталкивались, повлияли на структуру нашей личности. Первые изменения начались с символического расставания с родителями, поход в ясли, в детский сад, в младшие классы и так далее. Потом переход в самостоятельную жизнь. Сильный отпечаток оставляют развод, расставание с любимыми, переезды, ссоры, смерть близкого. Несмотря на то, что иногда эти этапы необходимы для формирования нити нашей жизни, расставания являются болезненным испытанием. Мы должны контролировать его на всех уровнях — физическом, психологическом, сознательном и подсознательном. Утрата иллюзий Потери работы, дружбы, мечты или иллюзии заставляют нас пересмотреть свою жизнь — Мы осознанно питаем надежды и мечты, которые не всегда соответствуют реальности. Поэтому некоторые однажды утром просыпаются и с горечью констатируют, что их жизнь далека от идеала. Жан-Клод несчастлив в браке. Чтобы не позволять себе впадать в уныние, он постоянно пропадает на работе. Сегодня он жалуется на различные боли и бессонницу. Во время терапии он понял, что не сумев наладить жизнь в семье, Он заглушал свою тоску в ворохи дел. Наташа мечтала о прекрасном принце. На каждом свидании ей казалось, что она нашла любовь в своей жизни, но через несколько месяцев понимала, что ошиблась. «Опять не тот», — говорила она себе, уверенная, что однажды встретит мужчину, который полностью ее устроит. Но сегодня она осознает, что ей пора повзрослеть и расстаться с некоторыми иллюзиями. «Надежда не только помогает нам пережить трудные времена, Она также может нас ослепить. утраты иллюзий вызывает расстройство. На смену мечте приходит разочарование или даже депрессия. Подобные испытания заставляют нас глубоко задуматься над смыслом и истинными потребностями нашей жизни. Все, кто прошел через расставание, будь это близкий человек или какая-либо ситуация, безработица, увольнение, знают, как тяжело расставаться, уходить, терять. Жизнь — это череда встреч и расставаний. Расставание — это реконструкция. Разрыв отношений — это трещина, ампутация, говорит нам Марсель Руфо, детский психиатр. Учитесь расставаться. Не забывайте, что опыт детских переживаний лежит в основе нашей жизни. Он оставляет многочисленные следы. Мы повторяем в своей повседневной жизни незавершенные сценарии своего детства. Расставание – это условие появления каждого индивидуума. Оно отмечает каждый этап его развития. Любая жизненная проблема человека заключается в необходимости расставаться и учиться выживать. Необходимо понять важность процесса расставания в раннем детстве, поскольку все происходит в первые месяцы жизни и неразрывно связано с отношениями мать-ребенок. Травмирующие уход расставания, связанные со смертью близких, Разводом, разлуки, например, недолгое отсутствие матери в раннем детстве, может приобретать тот же смысл, что и в детстве. С процессом расставания также связаны отказ, нехватка любви или излишняя опека окружения. Каждая предстоящая утрата или расставание оживляет отчаяние, запечатленное в нашей памяти. Это угрожает нашему равновесию и психическому здоровью. Анализ того, как мы переживали эти потери, позволяет лучше их понять и преодолеть, чтобы избежать отголоска в будущем. Существуют даже патологии, где травма от расставания переживается как перелом, сильный удар, ломающий часть нашего тела. То же самое можно сказать о психологических травмах, когда в чересчур уязвимой психике происходит надлом. Из-за сильного шока защита не выдерживает. Так Жанна спустя несколько месяцев после ухода своего мужа обнаружила в груди узелок, оказавшийся онкогенным. Этот разрыв отношений, материализовавшийся в ее теле, разбудил психологическую травму, полученную в пять лет, когда родители, отправляясь работать за границу, на два года оставили ее у тетки без объяснения причин. Что такое работа скорби? Феномен скорби известен всем, а его механизм в 1915 году был выявлен и описан Зигмундом Фрейдом под названием «Работа скорби». Он считает, что скорбь возникает, когда уходит любимый человек или идеал, свобода, например. Скорбь универсальна, но каждый из нас переживает ее по-своему, в зависимости от своего воспитания, культуры и характера. Нет способов избежать боли. Мы должны пройти через нее, чтобы она успокоилась. Это психологическая работа, которая позволяет принять потерю, Отсутствие, крушение планов, чтобы снова вкладываться в другие жизненные проекты. Работа скорби может длиться от года до двух лет. Как правило, если потеряли родственника, то мы скорбим по нему около двух лет. Четыре года находимся в печали после расставания или развода. От четырех до шести лет, если умер супруг. От восьми до девяти лет, если ребенок. Разумеется, это лишь общие данные, на самом деле все индивидуально, и длительность скорби зависит от конкретной личности, ее истории и степени привязанности к ушедшему человеку. Поэтому у одних людей скорбь протекает тяжелее, чем у других. Это очень важная психологическая задача, которая требует, чтобы мы полностью сосредоточились на ней, задействовав все ресурсы и энергию, пишет Бруно Биттельгейм. Работа скорби — Это работа по освобождению, состоящая из ментальных операций, которые помогают постепенно разорвать связи с тем, кого мы потеряли. Время скорби- это время физического страдания, которое нужно пережить, это необходимый переходный период, позволяющий избежать осложнений. Протекает он неравномерно и состоит из прогрессов и регрессов, и каждый переживает его в своем ритме. Если его не пережить, можно заболеть или впасть в депрессию. Поэтому бесполезно его отрицать или маскировать какими-либо уловками, поскольку симптомы выплывут на поверхность при каждой новой трудности или потере, даже спустя годы. Выражая словами свои страдания, вы начинаете работу скорби, и на этот необходимый период может понадобиться время. Процесс скорби — это такой же процесс заживления ран, и чтобы раны зажили, Нужно сначала их принять. Неизбежные этапы процесса скорби. Научиться жить без другого. После разрыва отношений мы остаемся одни и не можем упорядочить свои противоречивые эмоции. Мы бы перестали страдать, но рано в сердце постоянно напоминает о себе. Чувствуя себя подавленными и растерянными, мы уже не уверены, что сможем когда-либо выбраться из этого состояния. Но нужно жить дальше, даже если утратили вкус к жизни. Держаться любой ценой, ради себя и детей. Бороться за свои права при разводе или за наследство. Найти работу, деньги, иногда продать свое имущество, переехать, несмотря на страхи. При разводе или расставании борьба может быть беспощадной. Оказывается, любовь не всегда бывает нежной. И бог любви Эрос... Не зря приходится сыном Грозному Аресу, богу войны. Никто не выйдет невредимым из этой переделки. Одному придется принять утрату, другому найти силы для борьбы, чтобы спасти хоть что-нибудь, имущество, детей, достоинство и так далее. Помочь себе. В кризис люди часто оказываются на пределе своих возможностей, и у них не остается сил ни на детей, ни на себя. Помощь друзей, семьи, дедушки и бабушки помогает преодолеть этот период. Дать время прийти в себя. Этот период выздоровления полезен для того, чтобы восстановиться, заглушить боль и положить конец навязчивым мыслям и разговорам. Он нужен, чтобы определить состояние дел и предотвратить погружение в другие отношения, не выполнив до конца работу скорби. Я была зла на всех мужчин на Земле и ни за что бы не начала новые отношения, рассказывает Мира. Мне понадобилось четыре года, чтобы прийти в себя. Удар по самолюбию вызывает неуверенность в себе и возможности влюбиться заново. Мы теряем интерес к сексу, не хотим никого видеть, замыкаемся в себя, впадаем в депрессию. Этот процесс почти неизбежен. Когда мы, наконец, решаем выйти из своей норы, то можем трезво взглянуть на этот разрыв, понять, почему так поступали, освободиться от внутренней брони и снова научиться доверять себе и другим. Это время передышки позволяет собраться с мыслями, подумать о прошлых отношениях, вытащить на поверхность то, что было спрятано глубоко внутри, понять, что управляет нашим выбором, Подобный самоанализ поможет осознать потребности и ожидания, чтобы их удовлетворить. Подвести итоги и восстановиться. Когда нам удается пережить расставание и придать ему смысл, мы выходим из этого испытания повзрослевшими. Некоторые даже выходят более сильными, поскольку преодолевая трудности, раскрывают мощь своих внутренних резервов и силу духа. Мы становимся более живыми, креативными, настоящими. Требуется время на то, чтобы разорвать связь, перевернуть эту страницу жизни. Кому-то не удается справиться до конца, в этом случае может помочь терапия. Стресс из-за утраты вызывает сильную эмоциональную встряску с серьезными потрясениями, как психическими, так и физическими. Софрология через воздействие на нейровегетативную систему поможет снять это напряжение и научиться заботиться о себе и своем теле. В этот период очень важно уделять себе особое внимание. Подумайте, что могло бы помочь вам восстановиться и вернуться к себе. Это может быть физическая активность, например, регулярные упражнения и уход за телом, йога, релаксация или медитации. Следите за своим питанием. Если мозг слишком взбудоражен из-за разных мыслей, Вам помогут получасовые прогулки в одиночестве, во время которых нужно концентрироваться на своем дыхании. Движение и насыщение организма кислородом восстановят ваши силы. Прогуливаясь, остановите взгляд на каком-нибудь элементе природы. Это может быть небо, растение, дерево. Все, что может привлечь ваше внимание и отвлечь от навязчивых мыслей. Если вы страдаете бессонницей, переслушайте главу «Как улучшить сон» и сделайте упражнения оттуда. Выполняйте их регулярно. Это поможет стать спокойнее. Уделяйте себе время. Побудьте в одиночестве, в спокойной обстановке, чтобы залечить свои раны, поплакать, поразмышлять, помедитировать или просто побыть собой. Возможно, это повод для того, чтобы глубоко задуматься. Ответьте себе на вопросы Что для вас имеет значение на данный момент? Что действительно важно? Не бойтесь пересмотреть свои ценности, образ жизни и так далее. Возможно, вы сгибаетесь под грузом разных проблем. Нам часто кажется, что мы в состоянии исправиться с ними сами. Будьте проще, не бойтесь просить помощи. Помните, никакие трудности не длятся вечно, и вы с ними обязательно справитесь. Не просто освободиться эмоционально, обрести внутреннее равновесие, чтобы продолжить свою жизнь оттуда, где всё остановилось. Пережить потерю, чтобы вновь позволить себе жить и дать шанс возродиться желанию — это важный этап вашего жизненного пути. Практика. Упражнение 35. Отпустить ситуацию и перестать ее пережёвывать. Стоя или сидя, Начните расслаблять каждую часть вашего тела — челюсти, рот, плечи, руки, спину, таз, ноги. Ненадолго сконцентрируйтесь на своем спокойном размеренном дыхании, чтобы закрепить расслабленное состояние. Затем вдохните и вытяните руки перед собой, сжав кулаки. Представьте, что в каждой руке вы держите свои печали, заботы, тревоги. На короткое мгновение задержите воздух в легких и несколько раз разожмите и сожмите кулаки, представляя, что отпускаете их содержимое и осознавая все эти навязчивые мысли, которые отпускаете. Выдохните, дышите спокойно. Затем повторите упражнение два раза. Упражнение 36. Расстаться. Стоя или сидя, расслабьте каждую часть вашего тела. Затем вдохните, вытянув руки перед собой, и, удерживая воздух, сделайте прощальный жест обеими руками, чтобы освободиться от всего, что вам не нужно. Затем дышите спокойно. И повторите это упражнение два раза, сконцентрировавшись на своих ощущениях. Упражнение 37. -е. Позитивный взгляд на жизнь. Выполнив 35 и 36 упражнения, посидите несколько минут. Затем представьте себя спустя несколько месяцев. Ваши желания, планы, стремления, которые хотели бы осуществить. Сохраните этот образ и испытываемое при этом позитивное ощущение и визуализируйте его каждый вечер перед сном.